Глава 5. Греческая литература периода Римской империи. Первая. Греция под римским владычеством. Второй и первый век до нашей эры. Период экспансии Рима на восток в Грецию и страны эллинизма. Хозяйственная неурядица и социальные противоречия в греческих землях еще более обострились с римским завоеванием. Организация управления вне италийскими владениями, провинциями, созданная Римской республикой, была приспособлена исключительно к целям хищнической эксплуатации. Во главе провинции стоял ежегодно меняющийся наместник проконсул. распоряжавшийся неограниченно, как эллинистический монарх, но, в отличие от монарха, совершенно не заинтересованный в благосостоянии и платежеспособности своих временных подданных. Бесконтрольное хозяйничание римских администраторов приводило к разорению провинции. Само собой разумеется, что львиная доля тягот ложилась на низшие слои населения. Состоятельная верхушка поддерживала Рим легионы которого защищали ее от революционных движений масс, культурные запросы Рима, который был еще полисом, находящимся в процессе роста, вызвали возрождение полисных тенденций, так же, как и в греческой идеологии. Полибий около 201-120 годов изъяснял преимущество римского государственного строя и сулил ему незыблемость навеки. Стоик Панетий около 180-110 -го годов отошел от индивидуалистических тенденций древней стои и пытался создать, используя идеи Платона и Аристотеля, этику добродетели, основанной на общественных обязанностях человека, среднее стоя. Рим покровительствовал таким образом архаистическому течению в греческой культурной жизни. Архаизирующим тенденциям благоприятствовало и то обстоятельство, что знаменитые своим прошлым греческие полисы были введены в состав римского государства на правах союзных общин, номинально неподчиненных римскому наместнику. Афины, например, или Спарта превращались в своего рода общины-музеи, сохранявшие свои давнишние формы самоуправления и старомодный быт. Восстание рабов и широкая поддержка, оказанная греческими массами понтийскому царю Митридату в его борьбе против римлян, такова была реакция низов на условия, созданные римским владычеством. Эти низовые движения имели ярко выраженный религиозный характер. Страница 232. Восстание рабов. возглавлялись пророками и чудотворцами восточного типа. Интересно отметить, что одно из них, восстание Аристоника в Пергаме, ставило своей целью создать государство Солнца. Сравните утопию Ямбула. В первом веке до нашей эры, когда в Риме шли гражданские войны, религиозно-мистические настроения проникли в самый Рим и в среду греческих романа Филов. Ученик Панетия, естествоиспытатель, историк и философ Поседоний около 135-51 годов объединяет стоический пантеизм с представлениями Платона о бессмертии души и вводит в свою систему астрологию и магию. Согласно Поседонию, мир пронизан божественным духом, Это создает симпатию всех вещей, благодаря чему возможны оракулы, гадания, вещи сны и прочие способы ведовства. Вместе с тем, божественное начало мира отражено в иерархии божественных существ, в которые входят небесные светила, а также духи, демоны. К духам относится и душа человека, после смерти она возвращается на свою небесную родину. Мировые процессы протекают в строгом соответствии с предопределением, роком, и мудрец свободно подчиняется року. Это учение о свободном подчинении было затем воспринято идеологами возникающего римского цезаризма и нашло отражение в энеиде Вергилия. Эклектическая система Поседония оказала большое влияние на всю греческую мысль первых веков нашей эры. Многие моменты его учения перешли к еврейско-эллинистическому философу Филону из Александрии. Родился около 20 -го года до нашей эры, а впоследствии попали в христианскую догму. Борьба и скрещивание эллинских архаических тенденций с греко-восточными религиозными движениями составляет основное культурное содержание греческой жизни в римский период. Господство Рима играет здесь роль консервативного фактора, однако по мере того, как римское рабовладельческое общество вступает в полосу кризиса и упадка, вверх берут течения, которые впоследствии лягут в основу средневековой идеологии. Распространение римского владычества во втором i веках до эры приносило с собой греческим областям хозяйственную разруху и культурное оскудение. Особенно пострадала европейская Греция. Исключение составляли здесь Афины, как место пребывания основных философских школ и как город-музей, наполненный памятниками прошлого. Деятели греческой культуры стали переселяться в Рим, Впрочем, и те эллинистические страны, которые не были еще завоеваны, находились в состоянии упадка. Александрия сохраняла свое значение только как научный центр. Центром искусства сделался одно время в начале первого века до нашей эры демократический родос. Овладение последним самостоятельным эллинистическим государством, Египтом, совпало по времени с установлением Римской империи. 30-й год до нашей эры. Эта империя в течение первых полутора веков своего существования была основана, так же как и республика, на политическом и экономическом первенстве Италии. Но эксплуатация провинции приняла более хозяйственные, не столь хищнические формы. В результате этого изменения экономической политики Рима и длительного мира материальное положение греческих областей стало улучшаться. Европейской Греции подъем почти не коснулся, но в Малой Азии и на Эллинистическом Востоке благосостояние заметно выросло. Еще более благоприятные условия наступили для греческих стран во II веке нашей эры, При Адриане и династии Антонионов, когда Италия потеряла свое хозяйственное первенство в империи. Это привело к культурному оживлению, которое иногда называют греческим возрождением второго века, и центры которого находились в малазийских греческих городах. За видимостью культурного возрождения скрывается, однако, бессодержательность жизни, характерная для увядающего общества. Страница 233 В условиях Римской империи, открыть кавычки, «всеобщему бесправию и утрате надежды на возможность лучших порядков соответствовала всеобщая апатия и деморализация». Закрыть кавычки. Маркс Энгельс, сочинение 2 издание, издания, том 19, страница 311. Греческие провинции жили своими мелкими местными интересами. Во второй половине I века известный оратор Дион говорил, обращаясь к родосцам, одной из самых богатых и культурных общин. Ваши предки имели различные возможности обнаружить свою доблесть. Во владычестве над другими, в помощи притесняемым, в приобретении союзников, в основании городов, в победах над неприятелями. У вас этих возможностей уже нет. То, что у вас есть, это владычество над самими собой. Управление вашим городом, вдумчивая раздача наград и почестей, заседание в Совете и в суде, культ богов, проведение праздничных церемоний. На измельчание чувств и интересов жалуются многие греческие писатели. Самодовольная безидейность и отсутствие самостоятельного культурного творчества – таков облик греческого возрождения». В приведенных словах Диона звучит и другой характерный мотив этого времени – преклонение перед греческим прошлым. Грек горд своим эллинством, своей древней культурой, которую он может противопоставить римскому варварству. Архаистические тенденции заметны в быту, в религии. Растет значение общеэллинских состязаний – снова приобретает популярность забытый было Дельфийский оракул. Интересным памятником этой любви к старине является дошедший до нас описание Элладе, Павсания, конец II века. Путеводитель по Греции, знакомящий с достопримечательностями различных греческих областей, с произведениями архитектуры и живописи, с местными обычаями и сказаниями. Философия получает школьный характер и уходит в комментирование старых мыслителей. Круг образованных людей расширился благодаря отличной постановке школьного дела. Но уровень образования даже у видных деятелей стал значительно ниже. Деградирует и наука, переходя от самостоятельного исследования к компиляциям. Пример такой поздней античной компиляции «Пирующие софисты Афинея» начала третьего века нашей эры, пир, на который собрались ученые, философы и деятели искусства, создает диалогическое обрамление для обширных докладов участников на тему о пирах и яствах, о застольных песнях, музыке, пляске и тому подобное. При этом сообщаются разнообразнейшие антикварные сведения, подкрепляемые ссылками на старинных авторов. Афиней цитирует около 800 писателей, и это огромное собрание цитат из авторов, в подавляющем большинстве своем, до нас не дошедших, представляет исключительную ценность для истории греческой литературы, несмотря на то, что трактат Афинея сохранился в сокращенном виде 15 книг вместо первоначальных 30. Более интенсивная научная жизнь сохраняется лишь в Александрии, но Египет был той страной, которую менее всего затронуло архаистическое возрождение. и где прочнее всего держались культурные традиции эллинизма. Рядом с этим пассивность, покорность судьбе. Так называемая «младшая стоя» возвращается к этическому индивидуализму древних стоиков, но уже без веры в разумность человеческой деятельности. Стоик-эпиктет середина первого века нашей эры, Охотно пользуется восходящим еще каллинистической эпохи представлением о человеке как актере, исполняющем некую роль на жизненной сцене по непонятным для него указаниям режиссера. Обрести самого себя можно только в одиночестве внутренней жизни. «Сожмись внутрь себя», вторит бывшему рабу Эпиктету римский император, Стоический философ на престоле Марк Аврелий, 161-180 годы. Интенсификация внутренней жизни, лишенной опоры извне, происходит главным образом за счет религиозных и мистических переживаний. Страница 234. Школьная философия, за исключением одних только материалистов и пикурейцев, Учит вере в единого Бога, в бессмертии души и призывает к аскетизму и к борьбе с чувственностью. Почти все выдающиеся мыслители периода империи занимаются религиозными вопросами. Божественное провидение и непосредственное откровение играют значительную роль во всех философских системах. У стоиков, неопифагорийцев, а позже, со второго века нашей эры, у неоплатоников. Многие ищут спасение в обращении, в своеобразном народничестве, хотят оживить древнюю религию аллегорическим истолкованием мифов, стараясь объединить их с популярными в массах восточными представлениями. Широкой популярностью пользуются различные пророки, чудотворцы, астрологи. Открыть кавычки. Для того, чтобы дать утешение, нужно было заменить не утраченную философию, а утраченную религию. Утешение должно было выступить именно в религиозной форме, как и все то, что должно было захватывать массы. Так это было в те времена, и так продолжалось вплоть до 17 века. Едва ли надо отмечать, что среди людей, страстно стремившихся к этому духовному утешению, К этому бегству от внешнего мира в мир внутренний большинство должны были составлять рабы. Закрыть кавычки. Маркс Энгельс, Сочинений, 2 издания, том 19, страница 313. Эта новая универсальная вера, способная связать все народы империи, не могла вырасти на непосредственной основе старых культов отдельных народностей. Новой религией стало христианство, возникшее... из сочетания эллинистических религий богов-спасителей с мессианскими представлениями евреев и впоследствии воспринявшие очень многие положения греческой вульгарной философии, главным образом стоической. Открыть кавычки. Отрицая все национальные религии и общую им всем обрядность и обращаясь ко всем народам без различия, христианство само становится первой возможной мировой религии. Закрыть кавычки. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 19, страница 313. Рабовладельческое общество клонилось к упадку. Открыть кавычки. То был безвыходный тупик, в который попал римский мир. Рабство сделалось невозможным экономически. Труд свободных считался презренным с точки зрения морали. Первое уже не могло, второй еще не мог быть основной формой общественного производства. Вывести из этого состояния могла только коренная революция. Маркс Энгельс, сочинение второе издание, том 21, страница 149. Для восточной части империи решающую роль сыграл кризис третьего века. Он сокрушил Римскую империю, созданную Августом, как орудие господства рабовладельцев, и привел к тому, что она сменилась абсолютной монархией, в которой начали преобладать крепостнические формы эксплуатации и расти феодальные элементы. Рабовладельческий строй стал переходить в более прогрессивный феодальный. Центр новой империи вскоре переносится в Константинополь, 330-й год. Государственной религией становится христианство. Римская империя сменяется византийской. Открыть кавычки. Вместе с возвышением Константинополя и падением Рима заканчивается древность. Закрыть кавычки. Маркс Энгель. Сочинение второе издание, Том 20. Страница 507